Глава 54. Воскресенье, 31 октября. Вечер. Осталось 7 часов. Последний день в родном доме. После полуночи сёстры перестанут владеть им, а завтра в 9:00 утра приедет кран со стрелой и чугунным шаром. Но больше всего кви не убивает тот факт, что сёстры проводят последние часы Борисень, разойдясь по своим комнатам, словно борцы после кровавой схватки. После чудовищного откровения Урсулы в доме горьким смогом повисла эмоциональная дымка. Квини думает о том, что надо бы созвать собрание, ведь сегодня канун дня всех святых. В эту ночь магия особенно сильна. И ведь мы должны пойти в лес и провести все надлежащие ритуалы, вознеся хвалу богине. Но после некоторых размышлений она отметает эту мысль. Всем требуется время, чтобы залезать раны. Квини знает это, глядя на поведение животных тебби. Выдёргивать сестёр из дома и вести их в лес, который относится к ним всё более враждебно, и где бестобитые животные совсем одичали. Нет, это слишком жестоко. К тому же придётся идти без Тебби, хотя именно она так и тосковалась по лесу. Пусть сёстры сейчас порознь, но по крайней мере под одной крышей, и в этом есть хоть какое-то утешение. Из дома уже вывезли всё основное, и по комнатам гуляют сквозняки. Ранее днём Квинни с Айви лично руководили упаковкой самых дорогих сердцу вещей, и с помощью магии всё имущество уместилось в крошечный фургончик. Квинни бродит по коридорам, от комнаты к комнате, словно одинокий часовой, который должен убедиться, что всё в порядке. Шаги её звучат гулко и потусторонне. В пустом доме в глаза бросается обилие пыли и паутины, что сёстры пропустили во время генеральной уборки перед приездом Руби. На голых стенах разводы от влаги, плесень, выгоревшие обои и прогоны и стёртые деревянные обшивки. А ещё много выбоин и царапин, боевые шрамы, оставшиеся от времён предшествующих созданию сестринства. Прости, старушка. Бормочет Квини, проводяла Донью по коридорной стене на третьем этаже. Ты заслужила лучшей доли. Квини не стала зажигать настенных светильников. Это жест милосердия, ибо Квини не хочет, чтобы в свою последнюю ночь дом имел совсем уж неприглядный вид. Но вопреки её добрым помыслам, пульсирующий на руке браслет с каждой минутой горит всё ярче и жарче. Он начал прожигать ей кожу, ставя клеймо напоминания, что она продала душу дьяволу. И что дьявол придёт за ней через 5 часов. Квине полагалось, что будет сильнее переживать по этому поводу. Должно быть, всё дело в возрасте. Когда ты молод, кажется, что смерти нет. Даже удивительно, что Квини дожила до стольких лет, учитывая её склонность к изобретательству, из-за чего многие её приборы постоянно взрываются. Определённо, с долголетием ей повезло больше, чем с собственным родителям. Смертникам обычно подают последнюю трапезу, чтобы как-то заесть и запить горесть и сожаление. Но Квини мало о чём сожалеет. Разве что хотелось бы сохранить дом для сестёр, а в остальном она бы ничего не стала менять в своей жизни. Так что в последние часы она не станет сверяться со списком дел, а постарается сплатить сестёр. Это всё, чего она желает. Да, и ещё надо спасти Персефону. Квиния останавливается возле дверей Изавель, ожидая услышать, что в комнате опять занимаются бурной любовью. Как было в предыдущую ночь, когда Изабель тайком привела в дом какого-то молодого жеребца. Ведь именно так она выпускает пар, занимаясь сексом и колотя вещи. Впрочем, разве это не одно и то же, когда в стену летит тарелка или когда два тела бьются друг о друга. Но Квини слышит голоса Изабель и Руби. Они тихо воркуют о чём-то. Квини улыбается. по крайней мере, хотя бы две сестры находятся вместе, и Изабель получает пищу для души, а не для плоти. Дойдя до комнаты Урсулы, Квини хочет повернуть обратно. В ней всё ещё бушуют эмоции: боль, ярость, скорбь и ужас. Сейчас ей хочется прогнать Урсулу, объявить, что она больше не является частью сестренства. Но ведь это будет предательством. Семья остаётся семьёй даже если чей-то поступок вызывает у тебя недоумение. Семья это узы, которых не разрубить, даже если порой рука тянется к бензопиле. Кроме того, разве Квини не знала, что придёт время неизбежной расплаты? Ибо ярость уязвлённой женщины подобна аду, и обезумев от ревности, такая женщина способна посеять хаос. Тут Квини полностью солидарна с Айви. Любовь делает нас непредсказуемыми и опасными. Поэтому Квини прикладывает ухо к двери, прислушиваясь. Она не знает, что сейчас услышит. Может, плач, может, звуки непрекаенных шагов из угла в угол или шелест раскладываемых карт. Квини отшатывается, потому что из граммофона вдруг вырываются звуки песни. Должно быть, Урсула распаковала граммофон и принесла его обратно. Песня эта "Угать грешно" в исполнении Феца Уоллера. Именно её проигрывала Урсула, чтобы развеселить вновь прибывшую сестру Руби, и та могла перепревратиться в девочку. Вот уж и впрямь злая ирония судьбы. Разве эта песня не стала тогда предупреждением о грядущих событиях? Воистину, у вселенной всё неплохо с чёрным юмором. Кви не доходит до конца левого крыла и испускается на второй этаж. Она знает, что нет смысла заходить в комнату Айви, где она наколдовала пророchée сквозь дом дерева, а на дереве том кровать. Айви сейчас, конечно же, в оранжерее, прощается со своими растениями, ведь мало кого из них она сможет забрать с собой. Айви упаковала столько семян и побегов, сколько могла себе позволить, твёрдо намереваясь создать новую оранжерею при доме, что нашла для них Персефона. Но Квини прекрасно понимает, в каком настроении пребывает сейчас Айви. Мало того, что ей придётся расстаться с растениями, с которыми она провела всю жизнь, все они утром будут уничтожены вместе с домом. Сейчас Квинни не в силах видеть страдания Айби, ведь именно из-за её нерасторопности сестра лишится растений, которые для неё как дети. Поэтому Квинни проходит мимо оранжереи, даже не заглядывая туда. По парадной лестнице она спускается в библиотеку. Ей нужно переговорить с Тебби. Тебби сидит, прижавшись лбом к альбом Квиджет, словно желая ощутить её физически. Для Квини это душераздирающее зрелище, и она с ужасом обнаруживает, что из глаз её потекли слёзы. Это какое-то безобразие. Она не просила глаза плакать. Квини пытается взять себя в руки, считая, что не имеет права на слёзы. Да, она просто терпеть не может, когда люди начинают себя жалеть, особенно когда обрушили на себя разные несчастья. Такие, как она, скорее являются виновниками собственных страданий, а не жертвами. Её самобичевание прерывает сиплый голос Виджет. Заходи, Квини. Квини входит в библиотеку и усаживается напротив Тебби. Странное ощущение. Большинство книг и свитков уже увёз фургончик, и библиотека теперь как старушка, лишившаяся почти всех своих зубов. «Что ты хотела?» — спрашивает Виджет, склонив голову на бок. «Я хотела сказать, что сейчас отправлюсь в лабораторию, попробую поколдовать над одним устройством, с помощью которого мы сможем забрать тебя с собой», — объясняет Квинни. «Идею подсказала мне Персифона. Оказывается, есть такой сериал «Охотники за привидениями», И там герои пользуются прибором под названием Протонный ранец. Квини улыбается, стараясь не давать ложных надежд, но при этом давая понять Тебе, что она делает всё ради её спасения и сохранения сестренства. Потом спустишься, чтобы я опробовала его на тебе. Я очень ценю это, но не надо, каркает Виджет. Как возглашает квини. Почему? Я больше не могу находиться в заточении квинии. Я не знаю, почему я застряла тут и что меня удерживает. Но я хочу, чтобы что-то уже свершилось. Продолжает переводить виджет Если вдруг стены дома рухнут, то возможно, меня отпустят. Отпустят? Ну куда? думает Квини. А что, если ничего не выйдет и ты просто окажешься под завалами или того хуже, навеки окажешься прикованной к мужской вселенной. Но ничего из этого, разумеется, Квини не станет озвучивать. Чтобы как-то скрыть свои сомнения, она говорит: Возможно, в твоём путешествии у тебя появится компаньон? Что ты хочешь этим сказать? спрашивает виджет. И тогда Квини рассказывает Прохорона про цену, которую он запросил из-за невозможности получить хиканский жезл и сиды, и что она хочет предложить ему себя вместо Персефоны. Я понимаю, что ему нужно юное создание, но за мной стоит многолетний опыт магической практики. Если я отдам его по собственной воле, он получит огромное могущество, нежели если бы отобрал его силой. Горько вздохнув, она прибавляет: Ещё я хочу предложить ему гримуар повести Муншайн. Эта книга самая ценная, что есть у сестёр. И никакой колдун или колдунья не в силах выкрасть его. Здесь требуется исключительно добрая воля. Конечно, это станет огромной потерей для сестёр, но с другой стороны, ни у кого из них нет дочерей, которые могли бы унаследовать гримуар, и после их смерти он просто превратится в ненужную вещь. Скорее всего, какой-нибудь бездумный риелтор выбросит его на помойку, чтобы освободить ферму под новых арендаторов. Поэтому я очень надеюсь, что Гримуар подсластит мою сделку с Хароном, заключает Квини. Сейчас у неё единственный повод для радости. Персефона находится в безопасности рядом со своим отцом. Паромщик не может забрать её из собственного дома для совершения обмена ровно в полночь, она должна оказаться с ведьмами. Нет, конечно, Харон может попробовать забрать Персефону из её дома, но это слишком сложно, так как для этого ему придётся явить себя внешнему миру. Поэтому Квини очень рассчитывает, что не обнаружив в поместье девочки, Харон примет её контрпредложение. Если ты отдашь душу харону, говорит виджет, то ты не последуешь за мной. Твоя душа уйдёт с ним и будет творить для него тёмную магию. Знаю, тихо говорит Квини. Только бы не думать об этом иначе она не справится. И с вое доносится какой-то скрип. Квини хочет сходить и посмотреть, что там, но виджет говорит: "Всё никак не идут из головы слова руби про огонь, в котором лежат сокровища". Я тоже постоянно думаю об этом, хмуро отвечает Квини. Её бесит неспособность разгадать эту загадку. Это как пытаться расчесать болячку, до которой не дотянуться. Мы проверили где только можно. Погоди, каркает виджет, в голосе её чувствуется волнение. А как насчёт бильярной? У Квини отвисает челюсть. Точно. Пирамидальная печь. как она раньше не догадалась только Руби, как непобедимый игрок в бильярд, может сделать так, чтобы пирамида открылась, и никто, кроме неё, не выигрывал пламенную корону. Квини уже хочет встать и немедленно отправиться в бильярдную, как кто-то стучится в двери. Если сюда раньше положенного притащился Бред Гэдни, да ещё пригнал Кран со стрелой, Квини готова использовать колдовство против него и его людей, ей плевать на последствия. Снова стук, на этот раз ещё громче, и он болью отдаётся в голове Квини. Поднявшись, она подходит к двери и тянется к волшебной палочке. Встревоженные шумом, остальные ведьмы покидают свои комнаты и избегают в неиспо лестница. Квини распахивает двойную дверь, и вовсе не удивлена. увидев на пороге Брэда Гедни. Весь ужас в том, что рядом с ним стоит испуганная Руби, которую Бред крепко держит за руку, а ещё он размахивает волшебной палочкой.